Но кто его услышал, многие ли? Большинство слушателей и зрителей поверили слуху, запущенному из зуитами, что он член их ордена, а поэтому обманщик и после этого его чудеса знания законов природы стали считаться фокусами и обманом. Обучители Александра Каллиостров граф Сен-Жермен в энциклопедии говорит так: Сен-Жермен, граф, вымышленное имя, под которым стал известен один из самых загадочных авантюристов Европы. Около 1748 года появился при дворе Людовика XV, где создал себе репутацию искусного алхимика и предсказателя. Его видели якобы и во время Великой французской революции 1789 года. По более достоверным сведениям, умер в 1784 году в герцогстве Шлезвиг-Германия, где он занимался алхимией. Калеостр в своих мемуарах называет Сен-Жермена одним из основателей масонства. Если взять самую суть из этого сообщения, его логику, то оно означает, о Сен-Жермене ничего точно не известно, но известно, что он авантюрист. Почему авантюрист? Потому что о нем ничего точно не известно. Оказывается, еще один авантюрист смущал умы Европы своими фокусами и предсказаниями. Вот если бы он предоставил справки о месте дате рождения и крещения, отчет обо всех своих связях, с кем и когда встречался, куда ушел, откуда пришел, свидетельство о смерти, разрешение на отведение места для погребения, квитанцию по плате за разрешение, список лиц, присутствующих на похоронах, счет из похоронного бюро, заказы на ритуальные услуги, еще что-нибудь такое, то тогда уж он не был бы загадочным и не был бы авантюристом. Все было бы как положено, как у всех нормальных людей». Так нет же, не докладывался и не спрашивался, говорил всё, что вздумается, и даже не позаботился о посмертной репутации сам Иванов. Общество не прощает тайны. Обществу нужно знать всё. Если открыл себя как великого adepta, то выкладывай на стол все свои секреты. Ничего, что из них сделают деликатесы, лакомства, что будут выкраивать из них кусочки, дегустировать, обсуждать их совершенство и несовершенство. Ничего, что кто-то тихо под шумок воспользуется ими, чтобы ещё больше укрепить свою духовную власть над беспечными дегустаторами. Главное, чтобы общество не было обижено отношением к нему свысока. У Сен-Жермена тоже была миссия, связанная с открытой работой в обществе. Подобно Аполлонию Тианскому, он встречался с сильными мира сего, с теми, от которых зависит жизнь и смерть миллионов людей. Был мудрым советником, посредником в улаживании дипломатических конфликтов, в примирении враждующих сторон. Но для многих стал смутителем спокойствия и подрысателем вековых устоев, потому что должен был кто-то заступиться за простых людей, говорить правду в лицо монархам, пророчествовать. О том, что нельзя унижать человека ни устрашающей религией, ни экономическим грабежом, что веками угнетаемая энергия человечества, вырвавшись однажды на свободу революциями, начнёт крушить и сметать всё на своём пути, и придётся тогда прилагать неимоверные усилия, чтобы направить её на спокойный труд, на общее благо, на созидание стройного, свободного, ответственного общества. В этих предупреждениях Сен-Жермена квинтэссенция истории 18 и 20 веков. Но кто ему поверил? Никто. Поэтому предупреждение стало предсказанием. При последней встрече Сен-Жермен сказал одному из своих учеников Францу Греферу: "Я оставляю вас. Не старайтесь меня увидеть. Я уйду завтра вечером. Я исчезну из Европы и повелюсь опять в Гималайском царстве. Мне необходим отдых. Меня снова увидят через 85 лет, определённо". Это было сказано в 1790 году.